Глава 15. Тихая беседа. Только после того, как самолет набрал высоту, Шейла смогла глубоко вздохнуть. «Я думала, мы уже никогда не улетим из этого города. Ты не поверишь, но у меня перед глазами то и дело маячила картина. Я в полосатой одежде, побритой аналеса, мою туалеты в русской тюрьме». Это, пожалуй, не самое страшное, что могло с тобой произойти. Брендон усмехнулся. Впервые за все время он был доволен своей спутницей. Хотя опасность на самом деле была очень реальна, та ни разу даже не пискнула. Конечно, Брендон подумал сначала, что она от страха лишилась речи, но сейчас понял, что все это время Шейла просто держала себя в руках. Я до сих пор помню свист пуль. Не думала, что он и вправду откроет по нам огонь из автомата. Знаешь, если бы он хотел тебя убить, то он бы попал в тебя, а не в стену над головой. Я тебе напомню, их там -то мучат тому, как убивать таких, как мы. Американцев? Шейла всегда думала, что после Холодной войны они с бывшими республиками СССР друзья, но теперь она готова поверить во все, что угодно. Да нет, шпионов и террористов. Усмехнулся Брэндон и принялся за работу в интернете, как только увидел сигнал о том, что необходимая высота достигнута и можно отстегнуть ремни. «Боже мой, так что это получается? Я шпионка?» Последняя она произнесла почти шепотом, переваривая услышанное. «А ты как думала? Так что мы теперь опасные люди не только для этой страны, но и для Макс. Правда, они об этом еще не знают». Она уже не слышала его. В голове словно заело то, что она теперь криминальная личность. Каждый момент прошедших событий мог стать для нее, если не последним, то роковым. Хотя солдатик их и вывел черным ходом, но погоня была отменная. Им повезло с таким проводником, как этот служак. Он не только спас их от погони и довел до безопасного места, но еще при этом инсценировал все так, будто сам оказался жертвой и заложником. Он выхватил у первого прибывшего солдата автомат и выпустил весь магазин в их сторону. Раздасадованный тем, что шпионы скрылись, он упал и расплакался. Пережитый испуг, казалось, сделал его самой несчастной жертвой всех времен и народов. Жертвой с приличной суммой зеленых за пазухой. Добравшись до аэропорта, они поняли, что удача все еще сопутствует им. Самолет, в тот самый городок, где было намечено убийство, задержался из-за непогоды и вылетел через 15 минут после их приезда. Пилоты долго решали, стоит ли отложить или вовсе отменить рейс, поэтому каждая минута ожидания казалась новоиспеченным шпионом, вечностью. Но теперь они в воздухе. Я никогда не забуду этой поездки, прокряхтела Шейла. Ее горло пересохло от волнения. Это я тебе обещаю, ведь все только начинается. Вновь нырнул в глубины интернета Брендон: Что ты там так усердно ищешь? Может, расскажешь, какие у нас планы? А что, разве не ясно? Но он все же закрыл ноутбук и принялся разъяснять. Мои друзья смогли разгадать код, которым пользовался Макс. Всплыли координаты и фамилии всех жертв и тех, кто станет ими в ближайшем будущем. Так вот, городок Пск является тем самым местом, где должен быть убит некто Новок Виталий Андреевич. А кто он такой, я и пытаюсь выяснить в интернете. Если он настолько известный, что для его убийства понадобилось Макс, думаю, хоть пару слов о нем я найду. А мне что делать? Шейла была похожа на запутавшегося ребенка. Постараюсь уснуть, так как я не знаю, что нас ждет впереди. «А я пойду в фост самолета и поработаю». Она послушно подняла ноги и положила их на то место, где еще мгновение назад сидел Брендон. Он, словно старший брат, достал ей подушку и одеяло и, подоткнув его, оставил Шейлу разбитую и уставшую. Теперь она казалась беззащитной и даже милой. Наверное, не зря он взял ее с собой. Может, то, что он чувствует к ней какую-то привязанность и заботу... Доказывает, что он все еще человек, а не тварь, жаждущая мести Хотя одно другое не исключает Полет не должен быть долгим, от силы минут 40, Поэтому он должен использовать оставшееся время в воздухе с пользой Он протопал в хвост самолета, где оказалось три пустых ряда Максимально удалившись от шума, он начал поиск Его мобильный телефон не обеспечивал хорошей скорости интернета, особенно в воздухе И тем более в другой стране. Но он смог найти то, что искал, почти сразу. Больше пяти тысяч ссылок по совпадению. И хотя из всего этого списка только десятая часть могла быть полезной, этого тоже было более чем достаточно. Брендон смотрел фотографии, мини-видеоролики о церковной жизни и о самом городе. Вообще все, что только вращалось вокруг Виталия Андреевича. Главной находкой он посчитал официальный веб-сайт церкви на первой странице которого размещалась пестрая афиша рождественского служения. И хотя Брэндон сносно говорил по-русски, читать ему проще было на родном языке. Для этого он выбрал один из шести языков, на котором был представлен веб-сайт, и, стараясь ничего не пропустить, заскользил взглядом по строкам. Толчок. заложила уши, и наспех съеденный завтрак стал подниматься к горлу. Самолет стал терять высоту, при этом, словно живой, задрожал от страха. Он точно пытался ухватиться за воздух, но воздушная яма, кидавшая его из стороны в сторону, не оставляла ни единого шанса. «Динамик» стал разрываться голосом старшего пилота, который настоятельно рекомендовал занять места и пристегнуть ремни. Люди, охваченные паникой и забыв правила приличия, кинулись к своим местам, цепко хватаясь за все, что попадалось под руки — Это напоминало детскую игру, в которой количество стульев было меньше, чем игроков, и не каждый успевал занять место. Только это выглядело более дико и пугающе. В давке, которая началась возле туалета, в хвосте самолета, выигрывал тот, кто безнадежно пытался выстоять эту очередь, так как был последним. Теперь он был первым. Но все же один из первых, споткнувшись, упал. Люди, топча его ногами, словно стадо бешеных бизонов, прорывались к своим местам. Упавший тщетно силился встать до тех пор, пока весь десяток человек, стоявших перед ним в очереди, не пронесся по его телу. Когда все закончилось, Брендон, который видел все это, но не имел возможности вмешаться раньше, отстегнул ремни, чихая на запрет первого пилота, все еще кричавшего в динамик, отложил ноутбук и наклонился, чтобы помочь пострадавшему. Он был удивлен. Мужчина, лежавший на полу, оказался молодцом и довольно сдержанным человеком, выдержав этот массаж и не произнеся ни одного бранного слова. Он только приоткрыл глаза и спросил. «Это все? Или летный состав побежит в обратном направлении? Потому что там, наверное, все здорово наложили в штаны, раз такой шум подняли». Затем он встал. Отряхнул штанину и присел рядом с Брэндоном, пытаясь прийти в себя и разобраться, болит у него что-нибудь или он просто умер. Но, почувствовав, что выглядит немного глупо, ощупывая каждый сантиметр своего тела, он неловко улыбнулся и протянул руку Брендону: Сергей Гаров. Инженер по квантовой физике. Брендон Марш, турист. А разве бывают инженеры по физике? Я думал, могут быть ученые или профессора... Также мне известны доктора. «Для туриста вы неплохо владеете русским», — сделал комплимент удивленный инженер. «Но я на самом деле инженер. Собираю разные штуковины в этой отрасли науки. Сама же наука не увлекает меня настолько, чтобы я стал ее частью в качестве доктора или профессора». «Но как же можно делать то, чего не любишь?» — Брендон был... «Рад поговорить по-русски». А еще он был на сто процентов уверен, что перед ним сидит шарлатан. «Я так не сказал. Я сказал только то, что не люблю физику, но штуковины, с которыми работаю, я просто обожаю». «И где вы учились?» «Даже в Гарварде. Правда, было не просто туда попасть, но в большей степени в Московском технологическом институте». «И именно там вы научились лукавить». «Что вы имеете в виду?» Показалось, что собеседник немного обиделся, но потом улыбнулся и, глубоко вздохнув, выпалил. «Ладно, вы меня раскусили. Я на самом деле не инженер». «Ничего, я вас понимаю. Я часто летал, и одно время мне страшно нравилось выдавать себя за какого-то известного супермена, каким я совершенно не являлся». «Ваш русский чертовски хорош». Инженер уселся поудобней и, наконец-то, пристегнул ремни, хотя трясло уже намного меньше, и самолет выравнивался. Оставшийся путь он надеялся провести в приятной беседе. «Если бы не ваш акцент и стиль одежды, я счел бы вас за столичного журналиста». «Вот видите, и вы меня раскусили. Я на самом деле журналист, но не совсем столичный. А за очередной комплимент благодарю». «Нет, вы его заслужили по праву, так как из всех иностранцев я... «Впервые вижу, чтобы кто-то знал больше, чем водка и Ленин». Брендон рассмеялся, чем польстил собеседнику, что шутка оказалась доступной даже американскому уму. Судьба иногда сводит совершенно странным путем. Кто знает, встретит ли он еще когда-нибудь этого брехуна с добродушным лицом и со столь знакомой фамилией. Брендон по ходу работы был знаком со многими русскими эмигрантами, жившими в Нью-Йорке, Но никого с подобной фамилией он вспомнить не мог, хотя готов был поклясться на все свое состояние, что слышал ее раньше. Попутчик был одет немного странно по американским стандартам, но по-европейски стильно. Очень плотные и узкие джинсы, черная водолазка с воротником и клетчатая, как шотландский плед, рубашка, которая была расстегнута и не заправлена, а выглядела как пиджак к свободному костюму. В этой одежде и с хорошо уложенной прической попутчику можно было дать не больше 30 лет. Разглядывая рубашку, он обратил внимание, что на ней все еще болтается ценник, а из кармана рубахи торчит паспорт и ламинированное удостоверение с цветным фото. «Обновка?» Брендон усмехнулся, указывая на рассеянность инженера. «Вот проклятие!» Он смущенно снял рубаху, И отгрыз зубами пластиковую нитку, на которой держалась картонная этикетка с ценником. И так как в салоне было жарко, решил уже ее не одевать. «А вы внимательны. Гораздо внимательнее меня. Заметили за пять минут то, чего я неделю не видел». «Опять врет», — подумал Брэндон. «Ведь на ценнике позавчерашнее число. Значит, он мог купить ее только в последние три дня. Никак не неделя». И еще интенсивнее стал перебирать в памяти всех, кто хоть как-то мог быть связан с именем Сергей Гаров. «А все же, где вы работаете?» Гаров улыбнулся, поняв, что попутчик уже не поверит в историю про знаменитость или ученого. Ответил просто. «Я рекламный агент». Зная, что правде охотно верят, продолжил. «Продаю всякую дребедень, езжу по городам, пытаюсь выдать себя за инженера, и иногда это получается». Тут он рассмеялся и сделал странный жест. А Брэндон почувствовал себя немного виноватым, что разоблачил столь мастерского выдумщика. Попутчик немного помолчал, прислушиваясь к тому, о чем щепетала бледная, как смесь извести с молоком, стюардесса. «Ты слышал?» Казалось, что Гаров услышал последний анекдот, а не новость о посадке. «Во время тряски из строя вышло шасси», так что будем, скорее всего, приземляться на брюхо». «Что это значит?» Брендон надеялся, что он неправильно понял. «А то, что посадка вряд ли будет мягкой. Так что лучше пристегнись, и если есть проблемы с Всевышним, лучше расставить все точки над «и», пока не пошли на снижение». «А ты веришь в Бога?» «А ты ведь ищешь Новака?» Этот вопрос сбил Брендона с толку. «Откуда он знает?» Брендон начал перебирать всевозможные варианты, и кроме того, что попутчик мог краем глаза заглянуть в его ноутбук, ничего вразумительного на ум не приходило. Но ноутбук был закрыт с тех пор, как самолет начал качать. Значит, этот парень шпионил, пока стоял в очереди. «Да что ты так разнервничался?» Гаров рассмеялся тому, что смог застать попутчика врасплох. «Откуда ты знаешь, что мне нужен новок?» «Это элементарно, Ватсон», — сказал он, изображая Шерлока Холмса. «Если ты летишь в Пск, и ты заграничный журналист, значит, тебе надо взять интервью. А у кого еще в этой дыре брать интервью, как не у Виталия Андреевича?» «А ты его знаешь?» «Его тут каждый знает. Я больше чем на сто уверен, что все в этом самолете летят для того, чтобы попасть на завтрашний праздник» где гвоздем программы будет этот феноменальный человек. Слепые, видят, глухие, слышат, мертвые, танцуют». Сделав паузу, добавил, «Все летят, чтобы увидеть его и отпраздновать Рождество вместе с чудо-человеком. Все, кроме меня. У меня другая цель». «Какая?» «Мне нужно заработать денег, я ведь агент. А где лучше всего торговать?» «Там, где много людей». На этих выходных их там будет несметное количество. И не знаю, шарлатан он или нет, но у людей деньги настоящие». «Он берет за свои чудеса деньги?» Брендон был возмущен. Ему часто приходилось разоблачать подобных служителей бога, творивших фокусы секретными штучками, обдирая людей как липку. «Но чтобы то же самое здесь, на Украине?» «Да нет, деньги нужны мне, а не ему». Он денег не берет. Мне кажется, у него их столько, что уже и девать некуда. Складывается впечатление, что ему весь мир должен. За громадные деньги он всего за 6 лет превратил дыру в новую столицу с аэропортом и фантастическим вокзалом. Вы там были? Нет, но я много наслышан про этот чудо-городок, так что, если угодно Всевышнему, мы его даже увидим. Почувствовалось снижение И от этого внутри все сжалось. Стюардеса показывала, как правильно сесть и сложить ноги, под каким углом наклонить голову и как защитить ее руками. Брендон сделал так, как показала все та же бледнолицая предводительница перепуганной толпы. Он вдруг вспомнил, что где-то впереди сидит шейла и, наверное, напугана до смерти, а он ведет тихую беседу с рекламным инженером. Брендон еще раз глянул на своего соседа и чуть было не вскрикнул от ужаса. Щека Гарова со стороны журналиста покрылась темно-красными пятнами и, сморщившись, начала свисать, как у бульдога. Скорее всего, попутчик не чувствовал никаких изменений и только увидев пристальный взгляд брендона медленно потянулся рукой к тому месту, куда было приковано внимание спутника. Он дотронулся до обмякшей плоти и лицо расплылось в мерзкой улыбке. Проклятье с этими часовыми поясами! Выругался он и что-то настроил в часах. Часы издали тонкий звук, что-то напоминающий. Старею! Это же надо было, вместо того чтобы вперед назад перевел. Так и умереть можно. Брендон не мог вымолвить и слова. Он только наблюдал за тем, как лицо сползало на бок. Это было похоже на момент из гадкого фильма ужасов, где под воздействием света или святой воды нечисть разлагалась на части. Потом он заметил, как инженер достал маленькую ампулу и вколол себе в шею. Момент разложения замер. И словно дерево, желающее втянуть обратно растаявшую смолу, щека стала возвращаться на место». Продолжалось это до тех пор, пока от дефекта не осталось и следа. «Что это за дрянь?» Еле выдавил из себя брендон не понимая, сказал он это на русском или на английском. «А ты будешь дальше прикидываться, что ничего не понял?» гаров сказал это уже совсем не тем голосом и не той интонацией, что прежде. «Меня предупредили, что ты идешь следом за мной. Мне было интересно повалять с тобой дурака». «Я не понимаю, о чем вы говорите!» Брендон пытался совладать с собой, чтобы не выдать лишних эмоций. «Мне нужна часть кода, и тогда я, может быть, оставлю тебя в живых!» «Какой код? Я не понимаю!» «Не прикидывайся!» — закричал Гаров, но так как они сидели слишком далеко, никто ничего не услышал. «Код от банка, где вся наша касса! Что, припоминаешь?» если нет тогда поступим по-другому брендон не ожидал такого поворота событий и оказался захвачен врасплох Гаров навалился на него всем телом и заткнув лицо рубашкой принялся душить брендон пытался скинуть его с себя но сила с которой тот давил на него была нечеловеческой скорее всего укол принятый инженером, был чем-то из ряда наркотических возбудителей, запрещенных еще со времен Второй мировой войны, которые действовали не только на мозг, но и на всю мышечную массу. Когда сил на борьбу не осталось, Брэндон попытался просто дышать через плотную ткань шотландской рубахи. Первая же попытка принесла прояснение его разуму и придала сил. Капля кислорода, которую удалось втянуть, была пропитана ванилью. В голове выстроилась точная цепь, которая вопиюще кричала о том, что это именно тот человек, встреча с которым он так долго ждал. Но эта встреча представлялась ему немного иначе, поскольку он видел себя в роли палача, а не жертвы. Однако жажда мести дала ему силы и без укола. Сгруппировавшись, он резким ударом ног отпихнул противника от себя. Это стало заметно многим. Мужчина, сядьте на свое место! закричала Стюардесса в микрофон. Мы идем на посадку и в целях вашей безопасности. Закройся! Запарила! крикнул Гаров. И вслед за словами отправил пулю из револьвера, который вырос словно из ниоткуда. Оглушительный виск заполнил салон самолета. Что ты делаешь? Брендон отстегнул ремень и попытался встать. Но Дула, смотревшая на него своим черным глазом, заставила замереть. Что я делаю? <смех> Нет. Это ты делаешь. Гаров рассмеялся. Улыбки черты его лица изменились до неузнаваемости. Потом мышцы словно ужили и стали менять форму, где-то сокращались, а где-то набухали, образуя новые контуры, не похожие на прежние очертания. Перед Бренденом стоял Брендон. Ты сейчас захватишь самолет и прикончишь половину пассажиров. А может быть и всех. Голос был такой же, как у Брендона. Даже тот же акцент. Я мог бы убить тебя сразу, но это неинтересно. Вы разобьетесь и номер банка я вытащу из твоих останков. Либо если самолет все-таки приземлится, тебя арестует украинская милиция. А это похуже смерти. Ты куда? Тебе же не выбраться отсюда. За меня не переживай. «Я должен выполнить твое задание, и я это сделаю!» «А теперь спокойной ночи и тень сладких кошмаров!» Что-то острое вонзилось в грудь, и мгновенно картинка в глазах помутнела, погружая Брэндона в темный коридор без беспамятства.